Глава 4. Салалор. Некромант и признаки былого. Густые буковые и гробовые леса, широко разметавшиеся по невысоким оплывшим холмам, длинные извивистые степные языки ползут на полночь, словно громадные змеи, прокладывая дорогу к сердцу лесов. Чуть ли не до неба поднялось тут по весне зеленые разнотравья, буйно отплясало жарким началом лета, отцвело отшумело, дало семена и умерло, сожженное палящим солнцем. Это юг Микампа. К осени степь вновь оживает. Морские ветра пригоняют стада тучных коров облаков. С неба сеют мелкие теплые капли, и пожухлые травы поднимаются, дают начало молодой поросли. Однако осенняя зелень недолговечна. С севера наступает зима, многие деревья сбрасывают листья, и, хотя даже дни стоят погожие, трава в степи жухнет, увядает, словно не желая нарушать вековой порядок. Здесь, на границе с Саладором, испокон веку жило немало народа. Когда-то это было дальнее пограничье всемогущей Ибинской империи. В те давно минувшие дни, когда она простиралась от моря до моря, включая в себя и Эгест, и Семиграде, и даже Арас, почти вся ведомая Айкумена подчинялась тогда гордому Ибину, кроме древнего самого как само солнце Саладора, хранимого длинными пиками наемного войска, щедро оплаченного драгоценными красным золотом и странным искусством тамошних магов. Даже те из них, кто получил посох в Ордосе, отнюдь не горели желанием помочь привести Саладор под сильную имперскую руку. Святая Матерь Наша истинная Церковь Спасителя и та не преуспела, впрочем, в вне расцвета империи она была еще слаба, а потом ослабла и сама Эбинская Длань. Так Саладор и остался, вроде бы как и признающий верховное духовенство верховное духовное главенство Аркина, но притом не от, отказавшийся от услуг своих собственных магов, никогда не бывавших в Ордосе. Передавших знания напрямую от учителя к ученику. Правда, в отличие от от выпускников Академии Высокого Волшебства, Солодорские доморощенные маги практически не занимались такими банальными делами, как погода или, к примеру, болезни. Не практиковали они и темных ритуалов. Как не раз, к сожалением говорил Фессо Дайнур. Считалось, что в основном саладорские чародеи заняты секретами философского камня. Ходил упрямый слух, что месторождения в восточных горах должны были бы э, давным-давно истощиться, если бы кто-то из местных чародеев не сумел некогда найти секрет философского камня, разумеется, не в э, примитивном понимании доступном необразованной толпе. Философский камень Саладора был, скорее всего, ни один каждый маг создавал свой собственный работавший очень недолгое время а потом рассыпавшийся прахом так во всяком случае говорил декан факультета алхимии когда Фесс еще учился в академии во всяком случае саладор плыл э, саладор слил землей не слишком гостеприимный, нетерпимый к чужакам и придерживающийся своих собственных путей. В империи менялись династии правителей, дворцовая гвардия сажала на престол солдатских императоров, переворот сменялся переворотом, страна истощала себя в гражданских войнах, а угрюмый молчаливый Солодор оставался в стороне, занятый своими собственными делами. И старший сын наследовал отцу на протяжении столетий династии, Династия оставалась одной и той же. Саладор не стремился к завоеваниям, но цепка звериной хватка держался за ему принадлежащие. Лихой народ Мекампа налетал порой на саладорские пределы, брал сколько мог взять добычи и поспешно отходил на север, укрываясь за стенами лесов. Но далеко они пробраться просто не могли, вернее крепостей, мечей и стрел или магией Саладор остерегла пустыня. Степи обрывались внезапно и резко, словно нож исполинского повара отсекал кусок зеленого пирога. Травяные моря сменялись золотыми песчаным разливом. Можно было догадаться, что без магии тут не обошлось». Степная дорога терялась среди бесконечных безводных дюн. Последние рощи в ужасе отступали перед лицом грозной песчаной армии. Дальше тянулась сушь. Золотой океан разметался, расплескался окрест от морских берегов до гор восточной стены, и среди него крошечными островками, зелеными брызгами на песчаном покрывале лежали бесчисленные оазисы, соединенные караванными тропами. Столица притаилась в глубине на сплетении таких вот троп, с успехом заменявших саладорцам широкие торговые тракты. Порты тщательно охранялись, и далеко от побережья траватые купцы Ебина и Араса просто не допускались. Фессу предстояло доказать, что саладор для него не преграда, ему просто больше нечего, ничего не оставалось. Эльфиек наверняка вновь взяли в плен Контракт обяжет Микамсов Передать пленниц покупателям Так что у него Фесса Останется еще одна попытка, перед тем, как эльфийки падут под жертвенным ножом, или перед чем-то еще хуже, чем жертвенный нож. Собственно говоря, целей в Саладоре у Фесса могло быть только две. Первая, возможно спасти тех проданных эльфиек, вторая же опаснейшая и грозящая непредсказуемыми последствиями, попытаться добраться до могилы Саладорца, или же до его смерти. Кенотафу, если его тело тайно захоронено в другом месте. Похоже, никто другой в целом мире не способен будет ответить на его Фесса вопросы, кроме этого мертвого мага. Темный плащ за плечами порой ощущался чуть ли не наяву. Поселения вдоль Солодорской границы стояли, стояли густо. Здесь было немало старых шахт, где по мелочи брали медь, олова, железо. Встречались и немного золотишка. Здешние поля неплохо родили, и обитатели при гранище продавали хлеб чуть ли не по всем берегам внутренних морей, добираясь даже до волчих островов, с их постоянной нуждой в зерне. Бароны здесь тоже сидели лихие, привыкшие брать добычу не церемонясь, скорее разбойники, чем владетели. Королевские копейщики тут старались не показываться. Здешние хозяева хорошо знали, сколько фунтов саладорского золота требуется отослать в аграну чтобы избегнуть всех и всяческих неприятностей. Здесь не так крепка была рука святой матери церкви. Разбойникам не слишком-то хотелось забивать себе голову богословскими вопросами, да и охота церковников за гулящими девицами, весьма ценимыми по ограниченичной воленцы не встречало понятное дело никакого одобрения. И здесь тоже были беспокойные кладбища. Он шел узкой дорогой, вишейся среди облетевших грабовых рощ, и только вечнозелёный микамский орешник упрямо щетинился острыми листами, точно копьями, пытаясь сразиться с наседающим ветром. Пони уныло лёлся следом. В эти дни Фе старался вновь обрести власть над собственной душой, отбросить сомнения и колебания, не мучить себя бесплодными воспоминаниями, не травить себя видениями, окрывавленная рысь, беспомощно удивленное выражение на лицо заваливающегося прада, кривая усмешка Сагутера». Ты мститель, словно заклинание, твердил про себя Фесс. Судьба уже устала предупреждать тебя. Ты не устоишь один против множества, несмотря на вернувшееся искусство, несмотря на то, что правило одного удара более не имеет над тобой власти. Неужели дракон напрасно тратил на тебя время? Неужели ты окончательно потерпел поражение, как независимый чародей, мастер сущего и несущего? Нет, стеснул зубы, отвечал себе Фессет. Да, я блуждал в, в тумане. Да, я не видел цели, потому что не может же оказаться целью вечное бегство от Ищеек Инквизиции. Я раз за разом пытался отвечать нет соблазнам тьмы. Я делал свое дело. Я шел. Я, я... «Не слишком ли много яконя, — сказал он сам себе, — ты не знал, куда идти, ты не знал, что делать, ты не бежал от тьмы, от масок, от инквизиции, ты бежал от всего. Дракон пытался указать тебе путь, но, как известно, до конца проходят лишь ту дорогу, на которую встали сами по собственной воле. Спроси у саладорца, потому что пора перестать бежать и наступать самому». Но не так, как ты это пытался проделать уже дважды. Численный перевес врага всякий раз оказывался решающим, и не могла здесь помочь даже изощренная магия. «Ты слишком самонадеян, — строго судил он себя. Ты нетерпелив, ты не умеешь выжидать, готовить удар. Вспомни серую лигу». Ты ведь считался лучшим воином патриарха хиона Вспомните дни. Ты вырвался из лап Красного Арка. Ты выставил в отчаянном бою с магами на горящих улицах Мельина. Ты... А какова цена была этих побед? Фест даже остановился. Простая эта мысль до сих пор к собственному стыду не приходила в его голову. Ведь если посмотреть непредвзято и откровенно, то все его победы фактически были прорывом, отчаянной борьбой за жизнь, бегством из заточения и тому подобным. Неожиданной контратакой, ударом из засады, ложным отступлением можно выиграть бой или сражение, но не войну. Простой, ясный, словно, словно клинок меча, закон войны, известный каждому идущему на смертное поле. Хочешь победить? Наступай! Бесчисленно повторенный во всех трактатах о военном искусстве, во всех направлениях о пути меча и чести, вот от чего то вновь и вновь упорно игнорируемый, в том числе и имфессом, керам лаэдой, некромантом неясычем. «Легко сказать, наступай. В человеческих силах, раз, располагая армии, найти путь к вражеской столице. Но когда твой враг, неведомая, неосязаемая, тень, мгла, затянувшая западные пределы, не имеющая сердца, которое можно было бы разрубить одним ударом. И не останется ли это, наступай, просто красивым словом, который он уже произнес и без того слишком много». Дорога вывела его к деревушке, уютно устроившейся между двумя пологими лесистыми грядами холмов. Дуло с севера, но в покойной долине дыхание зимы почти не чувствовалось. Ярко светило солнце, облетевшие ветки исчертили небо, и столбы невысокой изгороди, что опоясывало поселение, до самой середины утонули в сухой траве. Фест с удивлением обнаружил, что дорога здесь и кончается. Торного пути на юг дальше не было, несмотря на то, что с полдня тянулся длинный и узкий степной язык. Разумеется, его заметили. Но в отличие от э, град и весей коренного Мекампа, здесь в приграничье жил и неробкий народ. Никто не визжал от ужаса, завидев мага со столь необычным для прошедших ордов черным посохом. Не все, возможно, поняли, что это значит, но даже игравшие на улице дети, чуть хоть и присмирели, однако бросать бросаться в рассыпную даже и не подумали, и матери не спешили хватать их в охапку, поспешно уволакивая от дурного глаза жуткого некромансера. Фесс успел миновать добрую половину деревенской улицы, когда его наконец окликнули. «Куда путь держишь, мил человек?» На Навстречу Фессу вышло пять рослых черноволосых мужчин по зимнему времени в тяжелых, отроченных темным блестящим мехом плащах. Слева каждый плащ оттопыривался длинной кривой саблей. Смуглая кожа, острые тонкие черты лиц, незнакомцы отличались диковатой красотой. «Такие должны нравиться», — изнеженным эбинским девам мелькнула мысль, — благородные разбой, разбойники из слезливых романов. Встретившая Фесса пятерка наверняка относилась к разбойникам, но вот к благородным едва ли. Золотые пирсни теснялись на пальцах, золотыми были и застежки плащей. И разумеется, на шее каждый носил целую вязку толстых цепей, тоже, конечно же, золотых. Спросил некроманта тот, кто стоял в центре, судя по всему, вожак шайки, что владела деревней. Спросил без страха, даже с каким-то вызовом. Черные глаза дерзко блеснули. «Иду в Саладор», — коротко ответил некромант. Шага он не замедлил, шел себе и шел прямо на выстроившуюся пятерку, помогая себе посохом. Они не расступились, как того ожидал Фесс, напротив дружно положили руки на Эфесс и Сабель. «Тут земля вся нашинская», — нагловато щурясь проговорил вожак. И очень нам интересно, кто ж ты такой будешь, странник не здешний, что по нашей земле хаживаешь. Черный посох у тебя, слыхали мы про одного такого. Слухами земля полнится, аж на через море, в мекам слухи сие перехлестнули. Так и что ж хочешь ты от меня, Фесс оказался вплотную к главарю. Глифа чуть-чуть, совсем незаметно подвинулась в ремнях готовлю любой миг соскользнуть к нему в ладонь